Двадцать Ник. Стив оставил меня у двери многоквартирного дома, которую я давно для себя закрыл с мыслью, что больше сюда не вернусь. Возвращаться через год было тяжело. Проклятые воспоминания поджидали в каждом уголке, в каждом закуточке, в каждой комнате. В тот день увидеть ее с Саймоном было все равно, что ножом ударить мне в сердце. Черт бы побрал Саймона Роджера. Как же мне хотелось разбить ему морду». Я бы выбил ему все зубы, если бы увидел, как он целует ее шею, ее кожу, ее губы. Потом я прижал бы ее к стене, забыл обо всем, что было, и тогда мы были бы готовы все забыть и двигаться дальше. Желание заключить ее в объятия всегда было чем-то магнетическим, чистым влечением, которому я не мог сопротивляться. Однако внезапно что-то ударило меня, как шаровая молния. Я осознал, что между нами возникла невидимая завеса, которую я раньше не замечал, Что это было? Время. Мы уже успели переделать и переосмыслить наши жизни. Любовь начала застывать в памяти. В тот момент я почувствовал страх. Понял, что наше расставание было чем-то свершившимся, осязаемым и гораздо более реальным, чем я мог представить. Я вошел в лифт, думая о ней, лежащей на подушке, ее волосах на белых простынях, о письме, которое увидел на ее ночном столике, которое она всегда хранила под рукой. Верил ли я себе, когда сказал ей, что слова потеряли смысл? Да, разумеется. Как бы я не терял самоконтроль, когда она была рядом, как бы не хотел ее, как бы не хотел вернуться туда, где мы были вместе, правда в том, что она изменила мне с другим. Открыв дверь, я заметил, что свет включен. София сидела на диване, глядя в экран выключенного телевизора с бокалом вина в руках. Я снял пиджак и бросил его на диван. Она посмотрела на меня, и я увидел в ее взгляде то, что мне не понравилось. Ты был с ней? Не было смысла лгать. Конечно, я был с ней. Не нужно быть очень умным, чтобы прийти к такому выводу. Да, я отвез ее домой, ей стало плохо. Ответил я, поворачиваясь к ней спиной и наливая себе выпить. Она была не одна, Николас. Саймон мог позаботиться о ней. Думая о Саймоне, как о том, с кем была, но я сходил с ума. Ты действительно спрашиваешь меня об этом, София? «Ты же знаешь, я не люблю ни перед кем отчитываться», — сказал я, с глухим стуком ставя бутылку. София поднялась с дивана и уверенным шагом направилась ко мне. «Наша игра больше не игра, и если мы продолжаем, то придется принимать меня во внимание, Николас. Так что да, я спрашиваю тебя об этом. Раньше мне было все равно, что ты делал или не делал. Наши отношения были ясными, но прошло время, и они изменились. Я бы хотела, чтобы ты держал свое слово». Я внимательно посмотрел в ее черные глаза и увидел гораздо больше, чем она собиралась показать. Я сделал шаг вперед, взял ее за подбородок и пристально посмотрел на нее. «Я держу свое слово», — подтвердил я, лаская ее кожу легким поглаживанием пальцев. «Но «Ну и ты держи свое». София на мгновение закрыла глаза, затем снова уставилась на меня, на этот раз более скрытным взглядом. «Я не собираюсь в тебя влюбляться, не волнуйся». Сказав это, она отошла, повернулась ко мне спиной и ушла в комнату. Я допил свой стакан и пошел за ней. Теперь настала моя очередь держать обещание.